15. Говорить по-человечески. Цзи Юньхэ настроилась на долгие поиски. Однако ей не пришлось идти далеко. У девушки в запасе еще оставалась нить, когда она неожиданно увидела огромный котлован. В отличие от залитого золотистым светом пространства вокруг, дно котлована покрывалась зеленая трава. Там росли цветы и деревья, журчал ручеёк, а в центре стояла маленькая хижина. Если бы не золотистое сияние, бьющее со всех сторон, Дзи Юньхэ решила бы, что набрела на южную деревушку в просвете меж иф и цветов, где ее ждет спасение. Примечание В просвете меж иф и цветов, устойчивое выражение, означает, что даже в безнадежной ситуации можно найти выход. Откуда внутри печати десяти сторон, где нет ничего, кроме пустоты? Взялся сей персиковый источник. Примечание. Персиковый источник. Название утопической поэмы Тао Юаньмина 365-427 годы о совершенном мире. Употребляется как обозначение рая на Земле. Дзиюньхе одолела любопытство. Не могли ведь покорители демонов, пленившие птицу Уань, соорудить для нее здесь райский уголок. Скорее всего, его сотворила сама демоническая птица, запертая внутри печати на долгие годы. Еще один удивительный демон», — сказала сама себе Дзи Юньхэ, ступая на зеленую траву. Чем дальше она шла, тем больше чудес встречалось на ее пути. В изобилии щебетали птицы и благоухали цветы, но самих птиц нигде не было видно, зато то тут-тут-тут-там то попадались их фигурки, вытесанные из золотистого камня. Издалека донесся собачий лай, но собака так и не появилась, только вдали под деревом сидел золотистого цвета и стукан в форме пса. Здесь был звук, была форма, но не было жизни. Пока Дзи Юньхэ гуляла по этому причудливому персиковому источнику, любопытство и ощущение новизны сменились небывалым чувством вечной тоски и одиночества. Все вокруг было фальшивым. Зеленокрылая птица Луань, томившаяся здесь не один десяток лет, сотворила свой маленький мир, но ей не удалось вдохнуть в него жизнь. Она не смогла создать ни одного живого существа, подобного себе. Чем убедительнее звучал щебет птицы Лай-собаки, тем ближе подступало убийственное одиночество и ощущение пустоты. Дзиюньхэ на миг представила, что было бы, окажись она здесь в вечном заточении». От этой мысли по спине пробежал холодок. Обернувшись, она разглядела в траве нитку, которая связывала ее с тритоном. Девушка передумала идти дальше. Она без промедления свернула к ручью и коснулась воды. К ее удивлению, родник, не имеющий ни истока, ни устья, был настоящим. Она сняла верхнюю одежду, опустила ее в родник и набрала воды. Вытащив насквозь промокшее одеяние, Цзи Юньхэ пошла назад, следуя за нитью. Обратный путь занял меньше времени. Ей показалось, что она вернулась намного быстрее. Вскоре Цзи Юньхэ увидела Тритона. Он по-прежнему лежал на боку, не меняя позы с того момента, как девушка отправилась на поиски воды. В руке Тритон крепко сжимал алую нить, обмотанную вокруг пальцев. Стоило Цзи Юньхэ увидеть Тритона, как чувство одиночества и пустоты, Исчезла, подобно пени, которую сдули с чайной чашки. Девушка не стала рассказывать демону о перемене настроения. Присев на корточке, она выжила из одеяния немного воды ему на хвост. Помогая Тритону равномерно распределить влагу по поверхности хвоста, Дзи Юньхэ спросила. «Смочить рану на спине?» Тритон кивнул. Дзи Юньхэ оглядела зияющую рану, Меж краев разошедшейся кожи по-прежнему проглядывала плоть. «Я не самый искусный лекарь. Если сделаю больно, терпи. Ты очень искусный лекарь». Цзюньхэ никак не ожидала услышать от демона такие слова. Хорошенько поразмыслив, она сообразила, что за короткое время знакомства уже в третий раз пытается исцелить Тритона. Первый раз в темнице, где она обработала снадобьями его раны, Второй раз, когда в шутку погладила его по голове, и вот теперь настал третий раз. «Тогда я всего лишь ждала тебе лекарства, да применила заклинание, а сейчас принесла воды». С этими словами Дзи Юньхэ принялась выжимать из верхней одежды воду, чтобы смочить рану на спине. Капли воды стекали по его коже, проникая в ужасную рану. Тритон задрожал всем телом, стараясь унять боль. Спустя какое-то время он спокойно, как ни в чем не бывало, произнес: «Все твои действия очень эффективны». Вот так Тритон. Дзи Юньхэ глянула на рану, которая впитывала воду каплю за каплей, посмотрела на профиль демона и не обнаружила на его лице ни тени улыбки. Он и вправду искренне верил, что все действия Дзи Юньхэ идут ему на пользу. Предположим, в первый раз так и было. А когда она погладила его по голове, ему действительно стало легче? Дзи Юньхэ на мгновение засомневалась. Возможно, в этом мире и впрямь существует заклинание «погладь, и боль уйдет. Выжав из ткани последнюю каплю воды, Дзи Юньхэ встряхнула одеяние. «Отдохни немного. Когда боль утихнет, я отведу тебя туда, где твой предшественник оставил свое имущество». Девушка долго подбирала слово, чтобы обозначить мир, сотворенный зеленокрылой птицей Луань. Похоже, тритон не имел ни малейшего представления о том, что это значит. После короткого молчания он приподнялся и сел. Пойдем. Дзиюниха застыла в замешательстве. Неужели ты. Бросив взгляд на израненную спину, девушка с удивлением обнаружила, что рана больше не кровоточит при малейшем движении. Ну и ну. изумленная Дзей Юниха снова задумалась. Может быть, заклинание «погладь и боль уйдет, действительно работает? Не удержавшись, она погладила себя по макушке, пытаясь вернуть духовную силу, пропавшую неизвестно куда, но тут же решила, что это глупо. Она человек, а Тритон — демон. Древние поверья гласят, что подводный народ отличается редким долголетием, а если их жиром заправить лампу то она никогда не угаснет. Должно быть, способность быстро залечивать раны тоже одна из их особенностей. А кто слыхал, чтобы человек залечил другому рану простым поглаживанием? Она ведь не бессмертный небожитель, о котором слагают легенды. Дзи вздохнула. «У вас, подводных жителей, очень крепкое здоровье. Мы старательно самосовершенствуемся. И только». Получив очередной безыскусный ответ, Дзиюньхэ рассмеялась, решив, что это большехвостая рыба и вправду очень скромна, серьёзна и мила. Подхватив тритона под локоть, девушка помогла ему подняться. Сможешь идти? Тритон посмотрел вниз, дзиюниха тоже опустила голову. Роскошный хвост, по форме напоминавший гигантский лотос, распластался по земле. Он блистал великолепием, сиял и переливался, но совершенно не годился для ходьбы. Прекрасный, но непрактичный. Придя к такому заключению, Цзи Юньхэ погрузилась в молчание. Большехвостая рыба тоже не произносила ни слова. Спустя какое-то время демон признался. «Я не могу использовать магию внутри печати». «Я тоже», — откликнулась Цзи Юньхэ. Не говоря больше ни слова, она повернулась к Тритону спиной, приняла боевую стойку всадника и наклонилась вперед, подставляя демону спину. «Залезай, я понесу тебя». Тритон посмотрел на спину Цзи Юньхэ. Она обладала прямой осанкой, завидной силой, но хрупким, девичьим телосложением. Демон вытянул руку, та оказалась толщиной шею Цзи Юньхэ. Девушка тем временем ждала. Так ничего и не дождавшись, она обернулась. Тритон по-прежнему стоял позади нее, молча глядя ей в спину. «Что случилось? Боишься, что я тебя не унесу?» Дзи Юньхэ улыбнулась, излучая уверенность в своих силах. «Не переживай, я тоже усердно занималась самосовершенствованием». «Твоё усердие похвально», — одобрительно заметил Тритон. «Тогда залезай скорее, я понесу тебя. Все будет хорошо». Ты слишком малоростом. Может быть, просто связать его и потащить волоком? Дзи Юньхэ подумала, что в своем простодушии Тритон иногда заходит слишком далеко. «Подними уже свой хвост!» — огрызнулась девушка, теряя терпение. «Зачем ты его себе отрастил? Залезай давай!» После такой взбучки Тритон перестал упрямиться и опустил руки на плечи Дзи Юньхэ. Девушка потянула его запястье сомкнула их у себя на шее и приказала. «Хватайся крепче и держись!» Тритон послушно обхватил Дзи Юньхэ за шею. Девушка отвела руки за спину и подхватила хвост Тритона, позволив демону кое-как усесться на её ладонях. В этот момент она почувствовала, что Тритон напрягся. «Тебе больно?» Дзи Юньхэ решила, что по неосторожности задела его рану. «Нет, не больно. — честно ответил Тритон, чуть запнувшись. Не задавая больше вопросов, девушка взвалила демона на спину. Она гордилась собой. У нее пропал тайный пульс и иссякла духовная сила, но физическая осталась при ней, а по выносливости ей не было равных в долине. — Видишь, я же сказала, что смогу тебя нести. Цзи -юньхэ шагала с Тритоном на спине. Следом, подметая землю, шуршанием волочился кончик его хвоста. Тритону было не по себе. Он долгое время молчал, пытаясь приноровиться, но потом вспомнил, что не ответил. «Я не говорил, что ты не сможешь меня нести. Я говорил, что ты слишком малоростом. Просто помолчи». Дзи Юньхэ подумала, что если бы принцесса Шуньде узнала, в какой манере Тритон обычно ведет разговор, она бы пожалела о своем приказе заставить его говорить по-человечески. Этот тритон разговорами кого угодно из себя выведет.